Сохраняют ли крабы этот свой распорядок в постоянных условиях лаборатории? Результаты тщательно контролируемого эксперимента показали, что крабы сохраняют этот ритм и в постоянных условиях. Ответ на один вопрос немедленно поставил перед исследователями несколько других. Что будет, если какое-нибудь существо... жизнедеятельность которого связана с приливами и, следовательно, с фазами Луны, перенести в другое место, где время приливов, если бы они там происходили, заметно отличаются от привычного для него. Сохраняется ли у этого существа такой ритм, которому оно следовало на родном берегу, или он сдвигается во времени? Поскольку Лето Браун обычно проводил в морской биологической лаборатории Вудс-Холла, он легко мог заполучить любое нужное ему существо, поведение которого зависело бы от ритма приливов. Он выбрал устрицу. Ей свойственен четко выраженный приливный ритм, и кроме того, за ней удобно наблюдать, поскольку она не бегает по берегу, как краб. Результаты этого эксперимента были изложены следующим образом. Устрицы, собранные на отмеле в нью хейвене штат Коннектикут, были перевезены в темном резервуаре в Эванстон, штат Иллинойс. Там их положили в лотки с морской водой и поставили в темную комнату. Первые дни... Они продолжали максимально раскрывать свои раковины во время наивысшей фазы прилива в нью хейвене Однако к концу второй недели устрицы изменили свой ритм и стали максимально открывать раковины, когда Луна находилась в Зените и на дне для Эванстона. Вновь установившиеся расписания они сохраняли целый месяц, В течение которого велись эти исследования. Положение Луны в зените и на дире, противостоящие положение Луны, соответствует периодам наибольшего приливного воздействия Луны, которое проявляется в максимальных атмосферных приливах в Эванстоне. Этот же гравитационный эффект определял бы здесь максимальную высоту. и океанских приливов, если бы Эванстон находился на берегу моря. И вновь результаты этого эксперимента послужили для Брауна источником новых проблем. Являются ли так называемые постоянные условия, при которых они изучают организмы, действительно постоянными, если они не постоянные, если... на организм воздействует какой-то периодически изменяющийся неизвестный фактор, то какие ритмы возникают при этом? О природе этого неизвестного пока еще фактора можно было бы сделать по крайней мере несколько предположений. Обратимся к факторам, связанным с окружающей организм средой, то есть к факторам цикличности. изменение которых может определяться периодичностью влияния окружающей среды. К таким очевидным влияниям можно отнести суточные, лунно-приливные, лунные и годовые циклы. Удивительно, что биологическое действие большинства этих циклов никогда подробно не исследовалось. Решение, Восполнить этот пробел привело Брауна к длиннейшей серии экспериментов Которые заняли у него более 10 лет И были выполнены на одном единственном организме – картофеле Почему Браун выбрал именно картофель? По целому ряду причин Прежде всего ему хотелось изучать ритм такого физиологического процесса который было бы общим для всех живых организмов, не изменение окраски краба или открывание створок устричных раковин, а процесс